Глава шестнадцатая. Не надейся на обряды. Анделар Рансавье. Высокая, расшитая золотом и драгоценными каменями шапка жреца и его ослепительный золотой же плащ состязались дороговизной с весьма скромным тёмно-зелёным нарядом «Вдовствующие королевы». А его кипенно-белый кафтан ослеплял даже сильнее, чем наряд «Анна которая медленно шагала в такт затейливым переливом тридцатиструнной альды. «Моя невеста приближалась, опираясь на руку матери, и даже из-под нескольких слоёв кисии я видел, как алчно блестят её глаза. Кажется, он из зависти к молодожёнам так разоделся». Шепнул, стоявший за моим левым плечом, орандиль. «Или желает, чтобы все ослепли?» «Когда домой?» Тихий босок бьорна раздался с противоположной стороны. «Завтра утром, а может и сегодня вечером, смотря, чем весь этот балаган закончится». Ответил я тихо, не отводя глаз от невесты и не меняя вежливого выражения лица. Собственно, я едва сдерживался, чтобы оно не стало еще более скептичным, чем есть. Мои соратники, понимающе хмыкнули, проявив удивительное единодушие. «Будем готовы», — сообщил побратим. «Как планируем уходить? По-хорошему или по-плохому?» «Как получится», — ответил я и шагнул навстречу, укутанный по самую макушку в белое полупрозрачное одеяния невесте, подавая ей руку. «Да, в землях благоденствия все не так, как я привык. Зачем, спрашивается, так одевать невесту, если в скорости ее все равно раздевать придется?» «Одно радует. Этот брак для меня не будет считаться действительным. Особенно если Аннарет Миртонская не обладает магией рода. Темный огонь попросту ее не одобрит. К слову, ни я, ни Арандиль так и не смогли обнаружить никаких признаков ее наличия. И это наводит меня на определенные мысли». Тем временем я подвел принцессу к источнику, большой золоченой чаши, сделанный в виде морской раковины. В ее центре располагалась огромная розовая жемчужина, размером с детский мяч, из которой вверх бил невысокий фонтанчик. Жрец, нараспев читающий молитвы, то и дело окунал в раковину кисточку с костяной, украшенной резьбой ручкой, окропляя нас и гостей. Когда он спросил, готов ли я дать имя женщине, чью руку я держу в своей... Я ответил осторожно, подбирая слова. «Я беру в жены истинную принцессу Миртенскую, благословенную даром Аэра». Жрец дернул щекой, скрывая недовольство моим ответом, но протестовать не осмелился. Анна Ред издала невнятный звук, но тоже смолчала. «По всему выходило, что наш брак еще не заключен, но уже не действителен. а тем временем все продолжают исполнять свои роли, как ни в чем не бывало. Что ж, подыграем и мы, пока это на руку. Согласна ли ты, Анарет Миртонская, отдать свое тело и душу в руки Анделара Ронсавье, властителя темных земель и короля Дэма? Согласна. Выдохнула облегченно принцесса. а Омойте руки в источнике, скомандовал жрец. Я взял ладони Анарет в свои и погрузил в воду. Служитель Пресветлого затянул новый напев и принялся нарезать круги. С удивлением я узнал не традиционную свадебную молитву Миртона, а заклинание, призванное связать двух магов вечными узами. Интересно, зачем это ему? Если бы Анарет обладала хоть толикой родовой магии королей Миртона, вода бы отозвалась, и был бы хоть какой-то смысл». но, учитывая обстоятельства, ни о какой особой связи между нами не могло идти речи. Похоже, в землях благоденствия окончательно утратили магию, раз людей совсем не осталось. Вот что бывает, если веками старательно искренять ее зачатки у всех, кроме отпрысков правящего рода. За чей кол боролись, на тот и напоролись, как говорит старинная пословица. Взять хотя бы их приворот. Да в темных землях Любая знахарка может сделать качественнее и так, что носа не подточишь. Целовать невесту, как у нас тут не полагалось. Оно и к лучшему. Я все равно сумел бы пробраться к ее губам, только вспоров многослойную сложную конструкцию из кисеи и жемчуга. Но вряд ли невесте такой жест пришелся бы по душе. Не заметила, чтобы женщины Миртона были настолько ужасной лицом, чтобы требовалось их так укутывать. Церемония закончилась... и настала пора возвращаться во дворец. Пожалуй, это была самая нудная поездка в моей жизни. Кони едва перебирали ногами, и процессия двигалась точно похоронный катафалк. Даром, что белые кони с султанчиками на голове и украшенными золотыми лентами, хвостами и гривами выглядели празднично. А наряд степенно кивала за улице народу. Я же не стал утров ждать себя подобным занятием и мысленно торопил возницу. Темный огонь жёг в груди — Напоминаю, что мое время почти вышло, и нужно срочно возвращаться, и лучше прямо сегодня. Мне и самому не терпелось выполнить данную Беннердику клятву и сделать своей женой его дочку, и освободиться от идущей по моим пятам тени. К величайшему облегчению на свадебном Перу невеста не присутствовала, да и королева с фрейлинами пробыли совсем недолго. Тем не менее лилось рекой вино, раздавались взрывы хохота и здравицы. Развлекать нас поручили Атретану, Неплохой, надо сказать, мужик, только с бабой ему не повезло. Они с Бьерном быстро сошлись в интересах и пристрастиях, и сейчас оживленно спорили, обсуждая преимущества и недостатки закалки ирканских и айчурейских мечей. Я молча слушал, изредка вставляя комментарии и поднимая кубок, когда требовалось. Солнце село за крепостную стену, и молчаливые слуги зажгли газовые светильники. Вот еще отличие. Тут совсем мало магических огней». Пожалуй, я видел их лишь в библиотеке, где провел эту неделю, пока Ильв развлекал Аннаред под моей личиной. Кстати, он многое мне порассказал, в том числе и то, что принцесса не настолько целомудренна как желает показать ее матушка. По вину и странному порыву, я даже разрешил ему зайти настолько далеко, насколько позволит принцесса. Но Арандель категорично отказался, едва не покрутив у виска, чем лишний раз доказал, что достоин доверия. Подумав о друге, я посмотрел на него. Ильв откровенно развлекался, сев на место по левую от Атратана руку и старательно строил ему глазки, заставляя ерзать от такого непривычного внимания. Даже подвыпивший Иркан веселился от души, наблюдая за его поползновениями. Это выражалось в кулакастом оскале, заменявшем Бьерну улыбку. «Надеюсь, дело не закончится битьем лиц», — подумал я и вздохнул. Сердце Чуэлла придется ему послушать и песни мечей. Шум пира, голоса, звон кубков — все будто отдалилось, но мои мысли занимала отнюдь немолодая жена, а Ренни, точнее, принцесса Ирения, вторая дочь короля Миртона. Тоннелия тщательно пыталась скрыть от меня ее существование, но мне не нужно было даже прибегать к помощи Шу, чтобы все разузнать. Достаточно послушать разговоры слуг, а я этим никогда не пренебрегаю, только глупец приравнивает живых людей к мебели. Темный огонь той же ночью выжег приворот. И вот что интересно, Анна Рэд этого даже не заметила, а вот Ренни... Шу доложил, что она едва не погибла, а маг-целитель поселился в ее покоях. Я бы не допустил крайности, но решил понаблюдать и сделал выводы. Она та... кто мне нужен та, за которой я сюда шел, именно принцесса И унаследовала дар Аэра, а значит именно она мой шанс. Но зачем же тебе потребовалось врать мне? дальняя родственница, в который раз я уже пришел к мысли, что вариантов только два: либо она слишком послушна королеве и выполняет ее волю, либо преследует собственные цели. Но как бы там ни было, такого поворота событий девчонка не ждала, и ее подвела ее собственная магия. Стоило вспомнить о Ренни, как желание ее увидеть стало нестерпимым. И не только увидеть, но прежде я спрошу, какие цели она преследовала прямо сейчас».